Глава девятая. Каталина. Тремя месяцами ранее. Анхелика со мной два дня не разговаривала, хотя как раз в этом не было ничего необычного. На нее находили порой ужасные приступы гнева и раздражительности, прямо как у нашего отца, хотя она ни за что бы это не признала. Впрочем, на сей раз я никак не могла ее винить, Она получила страшнейший удар по своему самолюбию, узнав, что отец завещал большую часть своего имущества сестре, которую мы ни разу даже не видели. Но вот чего я точно никак не ожидала, что она вдруг с чарующей улыбкой сунет голову в дверь моей спальни. Анхелика не заходила в мою комнату еще с тех пор, когда мы были девочками. Да и то в те годы именно я обычно ходила за ней по дому по пятам. «Ты чего?» — спросила я, от неожиданности забыв о хороших манерах. Анхелика открыла дверь пошире и зашла внутрь с Рамоной на плече. Я подивилась, что следом не появился и Лоран, неизменно следовавший за нею тенью. Казалось, его призвание в этом мире было угождать моей сестре во всех ее мелких прихотях. «А что такого? Я разве не могу зайти к тебе просто поздороваться?» Анхелика скользнула к кровати и присела возле меня. «Что читаешь?» Я быстро перевернула книгу «Фортуната и Хасинта», чтобы сестра не успела увидеть обложку. Примечание. Книга была написана и опубликована в 1887 году, став одним из самых популярных романов испанского реализма. Из-за бежалостной критики политических и религиозных верхов общества а также откровенной эротичности своих произведений, Бенита Перес-Гальдос был запрещен Ватиканом. Конец примечания. Бенита Перес-Гальдос был в списке запрещенных Ватиканом авторов, однако я от его романа была без ума. Я несколько лет ждала, когда смогу заполучить эту книгу. Какая там закрученная история жизни! Могу я тебе чем-либо помочь, сестрица? — спросила я. — По правде сказать «да». Она провела нежными пальчиками по краю корешка книги, признаться, самой моей любимой. Впрочем, Анхелика об этом и понятия не имела. Она совершенно ничего обо мне не знала, хотя мы обитали с ней всю жизнь под одной крышей. — Ну что, как тебе завещание нашего папы? Я лишь пожала плечами, У меня никогда и не было каких-то ожиданий по поводу наследства. Видимо, потому меня особо и не удивили подробности последней воли отца. Я знаю, ты человек неамбициозный, и тебя больше интересуют дела духовные. Но ты не находишь, что в отношении нас совершена большая несправедливость. В мире вообще справедливости мало. «Вспомни, что произошло с Господом нашим Иисусом Христом». «Согласна». С женственной грацией Анхелика протянула ко мне руку и ладонью накрыла мою ладонь. «Но вот о чем я тревожусь, Каталина. Что будет с тобою, если меня не станет? Ты же понимаешь, что я как старшая, скорее всего, умру раньше тебя. Как ты собираешься жить без защиты мужа?» Мы обе с тобой знаем, что наш братец мало чем тебе поможет. К тому же неизвестно, надолго ли еще он останется в здешнем приходе. В любой момент его могут куда-либо отправить». Мне ничего и слышать не хотелось о мужьях. Эта тема для меня была и неловкой, и болезненной. Я, наверное, была единственной девушкой во всем нашем маленьком Париже, что до сих пор не вышла замуж. «Но ведь так быть не должно!» Продолжала увещевать Анхелика. Моё терпение уже начало иссекать, Однако я ни за что бы не смогла нагрубить Анхелики. Это был своего рода пережиток детских лет, стремление извечно добиваться ее одобрения и похвалы. В детстве мне казалось пределом мечтаний то, чтобы моя любимая старшая сестра пришла ко мне в комнату и одарила меня своим вниманием. Она всегда была настолько осведомлена во всех вопросах, насколько была уверена и в себе, и таким успехом пользовалась Винцессе. Когда ей было 17, не проходило и дня, чтобы у нее не появился очередной воздыхатель или, по крайней мере, новый подарок. И это едва не доводило меня до бешенства. «И мне кажется, я придумала решение», — сказала она. «Ты о чем сейчас?» «Сестрица, как ты не понимаешь? Разделив долю наследства пурификацион, мы сможем выделить тебе вполне весомое преданное. Ты могла бы, наконец, выйти замуж. В моем то возрасте... Кто захочет жениться на 23-летней старой деве?» Анхелика испустила смешок, сразу напомнивший мне о наших детских годах, когда она частенько обыгрывала меня в карты. «Каталина, милая, ты сейчас в самом расцвете красоты. Ты никогда еще не была такой прекрасной. Единственная причина, почему мужчины не рискуют к тебе подходить, это потому что они не хотят оказаться проклятыми навеки. Мужчине, поди, очень страшно подбивать клинья к такой женщине, которую наша Божья Матерь выбрала себе в посланнице». «О, небо!» «Как же я устала все время слышать про свою чистоту и святость!» «Но как может приданное повлиять на тот факт, что мужчины, как ты говоришь, меня страшатся?» Анхелика встала. «Ну, это просто станет побуждать их к тому, чтобы тебя добиваться. Они поймут, что ты заинтересована в создании семьи, что хочешь иметь собственный дом». А пока что все в городе считают, будто ты полностью удовлетворена тем, что целыми днями молишься и общаешься со святой девой. Люди не знают, что в тебе есть иная сторона, которая жаждет быть любимой и иметь детей. Она легонько пожала мне плечо. Не допускай, чтобы твоя жизнь сводилась только к молитвам и уединению. Тебя могло бы ждать намного большее, Каталина. «Ты заслуживаешь намного большего!» Трудно объяснить, какой эффект произвели на меня слова сестры. Я понимала, что Анхелика хитра и пронырлива, как кошка, всю жизнь это знала, но никак не могла ей противиться. Я была лишь очередной пешкой в длинном списке людей, которые не способны были отказать Анхелике ни в одном из ее желаний».